как будто и не уезжал он никуда из родного Подмосковья. В салоне, который язык не поворачивался назвать кают-компанией, присутствовало человек двадцать обоего пола. Причем с циничной точки зрения Мазура женский пол был представлен уж слишком ослепительными красотками, с избытком увешенными камешками и металлоизделиями желтого цвета. Среди каковых красоток? Он без особого удивления заметил и ведущую каких-то бесконечных реалити-шоу, и певичку, недавно ставшей еще и актриской. На ее нынешний костюмчик пошло материи меньше, нежели на Мазарову галстук-бабочку. И даже необъятных размеров популярную писательницу в платье с голокружительным декольте, в котором как в море колыхались два вялых студня. Среди же мужской части приглашенных, как не совсем уж темный человек, а человек изытка, смотрящий телевизор, Мазур узнал сидевших за столами большого нефтяного короля, большого футбольного любителя, главного медиамагната и еще нескольких, которых он допрежь видел, исключительно на глубоком экране. Остальные ему были напрочь незнакомы. И все равно. Вот же, блин, что на суше что на море одни и те же рожи. Вполне терпимо бухала музыка. Не так, что приглушенно, но и беседовать не мешала. Вокруг оживленные беседы, смешки, звуки издвигаемых бокалов, шорох платьев. Имел место типичный шведский стол. Никто никаких тостов не произносил, ни томады, ни аниматоров. Каждый сам развлекался у безразмерных кормушек. И что интересно... Никаких речей. Ну да, второй день свадьбы уж не до толстов. Олеся, непринужденно взяв бокал с шампанским, у мгновенно возникшего в нужном месте стюарда, провела мазурок столику в углу. Другой стюард, не менее вышкленный и незаметный, поставил на столик бутылку вина, блюдо с фруктами и столь же бесшумно исчез. Мимо, покачиваясь, профланировал здравущий тучный мужик. Откровенно кавказской наружности, с лицом, хмельной, но держащийся вполне достойно. Правда, вот Смокинг шел ему, как медведю арфа. Видно было, что на самой свадьбе он отпраздновал на ура, потом продолжил, хотя лица окончательно не потерял. — Во, гляди! — Олеся показала взглядом поверх бокала на толстого мужика. — Это грузинский нефтяной магнат. — Папа Каха Георгиевич! Его так все и зовут. Папа. Слыхал о таком? Занимается грузинской экономикой. Попутно на транзите. азаровской нефти сидит, но с русскими дружит. Здесь вообще примерно пополам и российских, и русских олигархов. Разницу между российскими и русскими понимаешь? То-то. Так, а я-то в таком случае что здесь делаю? Кирилл, давай об этом ты не со мной будешь говорить, а? — Все равно я в их делах ничего не понимаю. Я свое дело сделала, заманила тебя сюда. Олеся подняла свой бокал. Или ты не рад меня лицезреть? Уж ох, как рад! Вздохнул Мазур, рассматривая разлегшуюся на блюде на соседнем столике и обложенную мелко покроенным лимончиком и прочими вкусностями курносую норвежскую семку. «Думаешь, я поверил, что твой Малышевский меня сюда стащил, чтобы познакомиться? Ха-ха! Зачем ты ему нужен? Сволочь!» Беззлобно фырклана. «Неблагодарный сволочь! Ты что, думаешь, сюда любой проходимец попасть может? Здесь не лавочка, не тусовка». «Ну да», — кивнул мазур на мужика устойки. «А вон тот, который только что себе на манишку стакан виски опрокинул, он, конечно...» Наследный принц Бахрейна. Или вон тот, крашеный, который с двумя тёлками. Тёлки, кстати, тоже, наверное, акулы российского бизнеса. Вот тот, именно что один из крупнейших в России, а, пожалуй, и в мире поставщиков леса. Он, правда, не из наших, но человек полезный во всех отношениях. — А кто из ваших? — криво усмехнулся Мазур. — И кто такие эти ваши? Олеся на мгновение замерла, но тут же упрямо тряхнула головой и пристально посмотрела ему в глаза. — Вот об этом ты и поговоришь с Малышевским. Кто наши, а кто не наши? Он еще раз окинул взглядом помещение. Впечатляет. Уютные диваны и кресла, и светлой кожи. На столе и стика потеют бокалы и фужеры. Мазур всматривался в колонны. Портики, липнину потолка и стен, плафонную живопись, наборный паркет со вставками из ценных пород дерева, по углам белеет мрамор изваяний, сияют золотом мрамокартин на стенах, серебрятся антикварные горки, мерцает фарфор. Кроме бронзово-хрустальные люстры под потолком, свет изливают многочисленные светильники, торшеры и бра. В общем, констатировал Мазур, Основным девизом этого плавучего дворца был лозунг «Деньги плюс деньги». И плевать, что интерьер корабля на корабеля не похож ни в малейшей степени. Смотри. А вон отец невесты. Олеся вытянула руку с бокалом и незаметно показала на высокого, очень бледного человека в смокинге, о чем-то беседующего с медиамагнатом, возле выхода на трап.